Глава пятьдесят вторая. Я хотела выписаться из больницы в тот же день. Когда чувствуешь себя заново рождённой и по-другому оцениваешь время, преступно валяться в кровать и пялись в потолок. Хотелось в припрыжку пробежаться под осенним дождём, раскинув в стороны руки, почувствовать, как холодный ветер обжигает кожу и вдохнуть полной грудью чистый воздух. Не получилось. Вот тут они выступили единым фронтом. Родители с братом, врачи и... Дима. Даже Наташка их поддержала. Я очень боялась, что папа с Лукашем обязательно скажут пару ласковых дымово про его женатисть. У них не заржавеет. Но если там и были выяснения отношений, то я не слышала. Да и мне никто не сказал. Брат бы точно не удержался, всё бы выдал. Днём звонил шкаф и Денис. Водитель Демова ругался на меня, что пошла в центр, на сам центр, который сдали в эксплуатацию без соблюдения норм противопожарной безопасности. На пожарных, которые могли бы и раньше приехать, больше всего досталось Антону. Я ли успокоила Юру. А вот Кораблёв никого не ругал. Даже меня. Просто сказал, что не дал хода моему заявлению об уходе. И вообще, выздоравливай, Петра, мы тебя ждём. А ближе к вечеру ко мне заглянул Антон. Нам обоим было очень неловко. Он явно винил себя в том, что мы оба чуть не погибли, а я за то, что использовала его, что пообещала того, чего никогда не смогу выполнить. Проводка полетела, как раз на нашем этаже. Антон стоит у окна в моей палате и смотрит на листья, облетающие из деревьев. и не сработали датчики воды. Это же наш центр, Петра. Мне очень жаль. Тихо, не глядя на него, выговариваю я. Но ты же ни в чём не виноват. Так случилось. Главное, что все живы. Он оборачивается. Грустный и какой-то потерянный. Не представляю, как ему сказать правду. Но мне даже не пришлось ничего объяснять. Антон, оказывается, уже всё и так знал. У тебя есть парень, как я понял. Вы поссорились, и тут я появился, верно? Он не спрашивает. Говорит, чуть устала. Нет, Войбрат сказал. Лукаш. Я, Антон. Я правда тогда думала, что между нами всё кончено. У нас с ним всё очень непросто и не знаю, куда глаза деть. Хоть под кровать прячься. Но это не вариант. Да и не я это буду. Поэтому слезаю с кровати и подхожу ближе к Антону. Я очень плохо с тобой поступила. Ты мне очень нравишься как друг, как очень хороший человек. И мне в Воронеже было с тобой очень здорово. Но я точно не та девушка, с которой ты будешь счастлив. Я прошу у тебя прощения. Откуда смелость взялась, не знаю. Но главное, что она есть. Антон молчит, наверное, с минуту заставляя меня нервничать. Но всё, что я хотела сказать, я сказала. Теперь его ход. «Ты тоже извини», — наконец произносит он. «Ведь и я не был с тобой до конца честен. Моя девушка, бывшая, замуж вышла две недели назад. Я подумал...» «Зря, конечно. Я ведь до сих пор её люблю». «Вот тебе и Антон». Подхожу к нему вплотную и тихонько глажу по плечу. Какие же мы все дуралеи. Кстати, а что ты делал в этом центре? Спрашиваю я у Димова, когда через 2 недели мы проезжаем с ним мимо спорткомплекса. Он до сих пор закрыт, там ведутся ремонтные работы. Помнишь, в день открытия? Мы же виделись тогда у бассейна. Управляющий позвал. Негромко отвечает Дима, а я сижу рядом и любуюсь его руками, такими сильными и уверенными. Мы с Сашей в одну команду ходили. Много лет не виделись, а тут такой повод. Я ещё как раз тогда подумал, что центр рядом с твоим домом. Спорткомплекс остаётся позади, как и всё, что с ним связано. Только прямо, только вперёд. Откидываю голову на мягкую кожу сиденья Ягуара и прикрываю глаза. Две недели счастья. Говорят, что счастье любит тишину. Но я пока не решила, про меня это или нет. А может, я только недавно поняла, что только любовь имеет смысл. Когда я смотрю на него, я дышу. Такой влюблённой я никогда не была. Я словно заново в него влюбилась после того пожара. и ценю каждое мгновение, которое удается провести вместе, вот как сейчас. А ведь этот вечер он собирался провести на переговорах в ресторане с очередными клиентами. Но ужинать с пузатыми толстосомами отправилась Арина. От неё, оказывается, так много пользы. Может, всё-таки пустишь за руль? Это же натуральное кощунство заставлять такого мощного кошака плестись со скоростью 50 километров в час. Нет, Дим, нет. Ну ладно, всё равно однажды я обязательно добьюсь своего. Похоже, тут что-то случилось. Негромко говорит Дымов, когда мы подъезжаем к итальянскому ресторану в самом центре города. Оставайся в машине. Ну, конечно. Ага. Похоже, тут кипиш какой-то намечается, с участием то ли военных, то ли полиции. Мы даже не успели выйти из Ягуара. На тротуаре прямо перед машиной возникла кутаясь в пальто администратор заведения. И кажется, она узнала Дымова. Дмитрий Андреевич, у нас форс-мажор. Извините, пожалуйста, но боюсь, не получится поужинать. Кто-то позвонил, сказал, что в ресторане заложена бомба. Девушка чуть не плачет. Скорее всего, конкуренты или какая-то шутка, но мы обязаны. Я понимаю, кивает Димов и подталкивает меня обратно к ягуару. Пусть это и правда будет лишь чьей-то глупой шуткой. Извините. И куда теперь? деловито спрашиваю у своего любимого мужчины. Ну-то да куда скажешь. Дима всем своим видом даёт понять, что выбор за мной. Есть у меня одна идея, но я дико стесняюсь. потому что это может прозвучать так, будто я и вообще. Есть очень уютное кафе на первом этаже у меня в доме, предлагает Дима, смотря прямо на дорогу. Оно отличная идея. Я едва сдерживаю нервный смешок. Ведь у меня вообще-то была мысль не таскаться сейчас по городу, наспех выбирая, где ужинать, а заказать еду к нему домой. И он эту мою мысль озвучил. Я не была у него ни разу с того дня, когда он привёз меня к себе после зодиака. И, честно говоря, мне очень хотелось попасть туда снова. И я очень удивлюсь, если он и правда отведёт меня в кафе. Это Дымов. Да с ним никогда ничего нельзя знать заранее. Но мне хватает лишь мимолётного взгляда, чтобы понять. Этот вечер, эта ночь, станет для нас совершенно особенной. Наша первая ночь.